Глава 21. Горечь дома мне не стало легче, поэтому я почти сразу же уехала на работу, так как уже нужно было смениться. Я накинула на себя рабочий фартук, завязала бантик сзади и собрала волосы в низкий хвост, чтобы они не мешались, пока я буду убираться на полках. Это хоть как-то помогло мне отвлечься от всего, что сегодня произошло со мной. Глаза все еще немного побаливали из-за слез и наверняка покраснели. Я надеялась, что никто сильно не заметит. Где-то внутри я ликовала. Саша получил то, что заслуживал все это время. Только теперь мне было жалко Лику, бедную девушку, которая не знала настоящего Сашу и каким он был до этого. Агата со стороны выхода послышался тонкий девичий голос, и я моментально обернулась. Там стояла Лика, вся в слезах. Туша растеклась, образовывая под глазами черные разводы. А губы тряслись, выдавая ее состояние. Ты в порядке? Я подбежала к ней обеспокоенно осматривая. Пусть мои не были знакомы так близко, но бросить ее в таком состоянии я точно не могла, поэтому обняла за плечи и отвела в коморку, где порой сижу и пью чай, пока никого нет в магазине. Я сбежала оттуда. Мне некуда идти. Лика всхлипывала, растирая ладонями все больше тушь поэтому я остановила ее за запястье и дала несколько салфеток. «Как ты узнала, что я тут работаю?» Мне Юлиан как-то рассказывал. Ее взгляд уперся куда-то в угол, где стояли деревянные стеллажи. Я вздохнула и нашла, чем можно было ее согреть. Девушка была одета в летнее платье с опущенными рукавами, отчего открывался вид на плечи, слегка подрагивающие из-за плача и остатка истерики. «Вы правда встречались?» Правда, но это было давно. Я накинула на лику плед как следует укутала ее, чтобы хоть как-то унять ее дрожь. А пока решила налить горячего чая с мятой, который я всегда здесь храню. При работе с людьми нужно часто пить что-то успокаивающее. Расскажи мне, какой он был. Мы познакомились очень давно. Тогда Саша был для меня самым ярким примером того, каким должен быть мой будущий парень. Одна его улыбка умела обезоруживать мгновение. Но из-за своей же подростковой влюбленности я не видела его недостатков, которые потом стали заметнее. Я протянула девушке кружку с чаем. Она приняла ее и благодарно кивнула. Саша сначала был романтичным, заботливым и задаривал подарками. Я была на седьмом небе от счастья. А незадолго до нашего расставания появились первые звоночки, которые я яростно пыталась отрицать. Все было настолько плохо? «Ну, как сказать?» Присев обратно на стул, что стоял напротив девушки, я тоже отпила чай, наслаждаясь терпким вкусом. В какой-то момент Саша перестал мне писать и звонить. А когда это делала я, всячески пытался извернуться, лишь бы не разговаривать со мной. Я думала, ну ладно, занят человек работой. Но потом, когда я пыталась с ним погулять, провести время, он находил каждый раз подходящие ответы, чтобы не приходить на встречи. Я сама тогда была занята учебой и как-то не особо много имела возможностей для встреч. Меня все устраивало, ведь я так любила его и была готова ждать сколько угодно. А буквально перед тем, как у меня были соревнования, он пришел ко мне. Моей радости не было предела. Думала, Саша наконец одумался и решил поддержать меня, как делал это раньше. Но все оказалось не так, верно? Лейко стремила на меня свой печальный взгляд уже понимая, что ожидало меня впереди. «Верно. Мой дорогой Саша сказал мне, что никогда не любил меня и был со мной просто из-за того, что так было удобно. Удобно, понимаешь? Это было как удар под дых. Меня использовали как какую-то игрушку и выкинули за ненадобностью. О, Господи, вот такие дела. А потом Саша рассказал перед своим отъездом всей семье, что это я его бросила. Я горько усмехнулась, прикрывая глаза ладонью. Сейчас от этого почему-то стало смешно. Но ведь Саша совсем не такой. Сквозь пальцы я посмотрела на неё. Она теребила плед, прикусив губу от волнения. «А какой? Как вы вообще познакомились?» «Мы тоже встретились случайно. У меня своя небольшая кондитерская в центре города, которая открыла своими силами и средствами. Конечно, немного помог папа, Договаривался с рабочими, но в остальном я все устраивала в одиночку. Потихоньку развивалась, ездила на всякие мастер-классы и даже была в Европе, чтобы научиться чему-то новому. А после стала замечать у себя одного постоянного гостя. Им и мы был Саша. Приятный молодой человек, который каждый день заказывал исключительно лимонный тарт, чашку эспрессо и по два-три часа сидел в своем ноутбуке, что-то там долго печатая. Вначалу я не сильно обращала на него внимание, а после стала замечать, что иногда он отрывается от экрана и смотрит вокруг. Так мы впервые столкнулись взглядами. Хм, Вот как. Раньше Саша не особо любил сладкое, но, видимо, со временем что-то меняется, хмыкнула я, скрестив руки на груди. Мне интересно было послушать дальше. На мое же удивление, он как-то раз подошел лично ко мне. Я не только помогала своим кондитерам на кухне, но и работала также за прилавком. Саша попросил с собой несколько булочек шу с кремом, а после предложил вместе прогуляться. Как можно было отказать такому симпатичному парню? Было видно, что она вспоминает это с теплотой. Ее взгляд смягчился, слезы высохли на щеках, и появился заметный румянец. Третьяковы оба симпатичные, у них этого не отнять. Это точно. Она хихикнула. Мы стали видеться чаще, проводить много времени вместе, ходить в кино. А после он предложил мне встречаться, так как понял, что не может без меня, и я согласилась. Саша показал себя с хорошей стороны, и я видела плюсы наших отношений. Всегда приходил вовремя домой. Если видел, что я устала, готовил кушать или убирался. Мог самостоятельно закинуть стирку, дарил цветы без причин, водил по ресторанам и даже показал, чем занимается. Ты же знаешь, что он работает в IT-компании? Знаю. Так вот, мы стали единым целым. И я поняла, что теперь не смогу никогда отпустить этого человека. А буквально месяц назад он сделал мне предложение и сказал, что хочет познакомиться со своей семьей. Вот тогда я заволновалась, ведь у меня самой только один папа, который воспитывал меня, и Саша, знаком с ним почти с самого начала наших отношений, На удивление, они ладят, хотя у моего отца очень своеобразный характер, и угодить ему уж очень трудно. Я начинаю узнавать о Саше что-то новенькое. С моим отцом он как раз-таки не особо поладил. Я встала с места немного размяться и выглянула в зал, чтобы понять, есть ли посетители. Но пока была тишина, и на фоне громко работающих холодильников играла только приятная музыка из колонок. «Ты бы видела, как меня трясло, когда я впервые переступила порог их дома. Его отец чуть ли не устроил мне допрос, пока мы сидели и пили чай. А вот Ангелина Дмитриевна отнеслась ко мне сразу хорошо. Она как божий одуванчик. И Юлиан принял почти сразу же. Мы теперь общаемся как друзья». Лика мягко улыбнулась, глядя на пустую кружку. «Правда? Поэтому ты его Юлианчиком зовешь. Я посмотрела на нее, услышав вместо ответа только звонкий смех. «Так это правда!» «О чем ты?» Я немного напряглась, осторожно поворачиваясь к ней лицом. «О том, что между вами что-то есть. Это видно невооруженным взглядом. Даже когда ты пришла в семейный дом, Юлиан так на тебя смотрел, как на меня смотрит Саша. Мы не встречаемся. Я решила сразу прояснить эту ситуацию». «Не беспокойся, это не мое дело». Лика внешне немного расслабилась и успокоилась, пока рассказывала. Даже немного приободрилась, узнав о том, что между нами с Юлианом что-то однозначно есть. «Тебя Саш не потеряет?» «Думаю, ему пока не до меня». Я выгнала его из комнаты, но чувствовала себя там, как за решеткой. Стены давили настолько, что захотелось сбежать, что я и сделала но когда уходила, слышала, как он ругался с отцом и братом. Девушка поднялась со стула и поставила кружку на стол. «Спасибо, что выслушала меня и поделилась своей историей. Мне нужно было это знать. Пожалуй, пойду. Может, пока здесь останешься? Я могу позвать Аньку, если она не занята работой или своим драгоценным Демином. Она уж точно поднимет тебе настроение, пока я работаю». Лика неуверенно посмотрела на меня, боясь, что она только помешает мне или доставит какие-то неудобства. Хорошо. Я набрала номер подруги. Та подняла трубку достаточно быстро и сообщила, что обязательно придет через час, как закончит заказ. Согласившись, добавила, что ее будет ждать вкусное пирожное, которое я каждый раз придерживаю именно для нее. И Аня сразу же заныла, приговаривая, что я издеваюсь. Она скоро подойдет. Вам как раз будет что обсудить. Смолец — дикая сладкоежка. Девушка обрадовалась новой компанией и кивнула. Ее глаза наконец засияли, и даже почти не осталось и следа от недавнего плача. Может, тебе пока чем-нибудь помочь? Не люблю сидеть без дела. Ну тогда надевай фартук и погнали разбирать продукты. Старое списываем, новое выставляем. Я дала ей указания и протянула еще один фартук, которым иногда пользовалась Аня. Так мы дружно принялись за разбор. На самом деле просрочки оказалось куда меньше, чем я предполагала. Но зато были продукты, у которых в скором времени выходил срок годности. Пришлось ставить в первые ряды, чтобы было больше шансов, что такое купят, и продукт потом не улетит в мусорку просто так. Лик помогала мне с великим удовольствием. Распрашивала все до мелочей, рассматривая продукты. Приятно было осознавать, что девушка оказалась не такой, как я ее сперва представляла. Когда я только увидела ее, думала, что она сама себе на уме и успевает подбивать клини не только к Саше, но и к Юлиану. Ты вообще думала, что Третьяков нашел себе богатую дурочку, которая будет обеспечивать его до конца жизни? Ведь он раньше не любил работать и лишь изредка брал какие-то крупные проекты, чтобы заработать хоть какие-то деньги на свои тусовки. А теперь я увидела, что он выбрал совершенно обычную девушку, которая сама добилась всего в жизни, приложила к этому немало усилий и все же достигла своей цели. В какой-то степени я была очень рада за Лику. Только вот не знала, правда ли исправился Саша. А Саша никогда не проводил время в компании друзей? И пил ли он вообще? Вопрос вырвался сам по себе. «Не знаю, как было до встречи со мной, но после того, как мы съехались, подобного не замечала. Он мог пойти на корпоратив, какую-то деловую встречу и немного выпить, но всегда приходил домой в приличном виде», — ответила с радостью девушка, радуясь проделанной работе. «Она перебрала всю полку с молочной продукцией и выполнила все именно так, как я её просила. Больше ничего спрашивать не стала». Неужели в нем что-то треснуло? Понял, что проводить время в вечном алкоголе больше нет никакого смысла? Когда же мы, наконец, закончили с одной частью, в магазин влетела Аня. Подруга оцепенела, увидев Лику в моей компании. Хлопая своими зелеными глазками, она стояла на одном месте, кидая непонимающие взгляды то на меня, то на нее. Это Лика, невеста Саши. «О, приятно познакомиться, я Аня». Она с опаской протянула руку. Обе девушки смотрели друг на друга с тревожностью, и нужно было срочно разрядить эту обстановку. «Она со мной в одной лодке!» Я приобняла подругу, разминая ей второй рукой плечо, чтобы та немного расслабилась, а то от их напряжения мне самой становится дурно. Третьяков снова напортачил, неудивленно. Я ходила к ним, чтобы забрать свой велосипед. Но пришлось дожидаться, когда парни вернутся домой, так как он остался внутри машины. Так получилось, что Семён Давидович теперь не переносит меня на дух и высказал все, что обо мне думает. Смолец была в полном шоке. «Это благодаря тому, что твой бывший им солгал, кто кого бросил первым?» «Ага». Лика наблюдала за нашим разговором молча, видимо, не зная, что добавить. Они немного успокоилась и уже теплее посмотрела на девушку. Тогда будем знакомы. Я лучшая подруга этой занозы. Она ткнула пальцем в меня и засмеялась. Мне оставалось только закатить глаза и вернуться к разбору продуктов. Кто из нас еще заноза? Не гунди. Пойдем, посидим, поговорим. Нам есть что рассказать друг другу. Аня подмигнула мне и взяла за руку лику, водя ее в коморку. Быстрая же у меня смолец. Смеясь про себя, я погрузилась обратно в работу. Только вот мне снова не дали особо разобраться с просрочкой. Внезапно начался наплыв посетителей. Я улыбалась каждому. Парочку людей уже узнавала в лицо, здоровалась и спрашивала, как у них дела. Меня радовало, что большинство посетителей были в хорошем настроении и не было ни вопросов, ни конфликтов, ни скандалов. Время потихоньку близилось к закрытию. Девчонки уже что-то там бурно обсуждали, смеялись и выпили почти весь мой запас чая. Я бегала к ним пару раз, узнавала, как им вообще сидится в четырех стенах, но оказалось, Аня прихватила с собой свой планшет и уже показывала все свое огромное портфолио улики. Там были старые рисунки Юлиана, меня и Саши, а также куча зарисовок со степой, отчего смолец краснела и пыталась быстренько перелиснуть подальше. За окном стремительно темнело, хоть и было видно частично голубое небо. Даже любопытная яркая луна каким-то чудесным образом заглядывала в просторы магазина. Я упиралась локтями в стол, молча наблюдая за ней, и думала о том, что, может, мне и правда стоило поговорить с Третьяковым. Но во мне настолько сильно бушевала старая обида, что я попросту не могла перешагнуть через саму себя. Я чересчур вредная, пусть ко мне и можно найти свой подход. Однажды Саше это удалось, как и Юлиану. От мысли меня оторвал звук колокольчика. Я машинально встала прямо и приготовилась встречать посетителя своей ослепительной улыбкой, пусть и немного уставшей, но вместо этого увидела испуганного Юлиана. «Что случилось?» «Ты не видела Сашу? Я весь телефон тебя оборвал». Парень подошел к прилавку, показывая яркий экран с входящими. Их было больше двадцати штук. «Я на работе же!» Много посетителей было, телефон на беззвучный поставила. «Агата, что происходит?» Из коморки вышла Аня, уже собираясь включить серьезную девушку и разобраться с обидчиками, но увидела Юлиана и мгновенно остыла. Лик последовала за ней. «Юлиан, объясни, нормально. Саша натворил что-то?» Я нахмурилась, так как начало мне уже совсем не нравилось. Почему-то внутри меня зрело чувство, будто парень выкинул какой-то финт. Он ушел из дома после ссоры с отцом. Саша пытался поговорить с Ликой, но она не захотела его слушать. Его взгляд устремился в сторону девушки, которая удивилась не меньше нашего. Она тут же заволновалась. В общем, не выдержал натиска отца, да и мы с ним тоже повздорили снова. Я рассмотрела внимательнее лицо Юлиана, пытаясь найти там новые ссадины или синяки после последней драки с генной Но оно осталось таким, как было и сегодня утром. Только после этого я вздохнула с облегчением. «А мы чем можем помочь?» Ты в каком-то плане его знала лучше? У вас были свои места, о которых знали только вы? Вопрос Третьякова поставил меня в тупик. Мы особо никуда не ходили, кроме кафешек и парка. Несколько раз ездили на речку и на наше любимое поле с Аней. Только если... Я потерла переносицу, пытаясь подробно вспомнить это место. Крыша. Крыша заброшенного летнего домика, который стоял как раз неподалеку от границы леса, откуда было видно завораживающее звездное небо.